Глава 3. 6066 год эры двух великих. Здесь кто-то есть? Тёна успела осипнуть от крика, теряя надежду услышать ответ на свой вопрос. Она бесконечно бродила между исчезающими дверями по коридорам, которые больше походили на лабиринт. Тёмные стены устремлялись вверх настолько высоко, что потолок было невозможно разглядеть. Силы давно покинули её, но после всего, что произошло, после всего, что она только что пережила и сделала, умереть, забившись в угол, было бы преступлением. Она пыталась ставить отметки на стенах своей кровью, но когда снова натыкалась на них, ощущение безысходности становилось ещё более давящим. Рваное бархатное платье, пропитанное кровью, мешало идти и напоминало тяжёлые оковы. Оно как будто было и последним отголоском того, от чего она смогла избавиться, и напоминанием, что свободной и счастливой жизни, за которую она боролась, ей уже не получить. Сколько прошло времени? Час, день, месяц, Может это испытание перед тем, как войти в лунные врата, и их нужно вначале отыскать? Усталые, почти негнущиеся ноги шаркали по полу. Одной рукой она опиралась на стену, чтобы не упасть. Ей то и дело мерещились какие-то голоса, и она ускоряла шаг, видомое имя, но голоса смолкали, и на смену им вновь приходила звенящая тишина, нарушаемая только звуком её дыхания. Свиты великие, как долго это будет тянуться, шептала она самой себе, чтобы не заснуть. Только мысли об Оне, её семье и призрачной возможности встречи с ними не давали ей впасть в отчаяние. Однако в какой-то момент Ткачиха оперлась спиной о стену, чтобы передохнуть, и сползла по ней на пол. Тиону било зноб. Она свернулась калачиком, укрыв бассеи ноги жалкими ошмётками когда-то пышной юбки и обняла себя за плечи. Неужели так закончится её история? Первая горячая слеза скатилась по щеке и, пощекотав ухо, нашла себе место на полу. За ней последовала вторая, и следом третья, а потом пролился настоящий водопад, который невозможно было остановить. Тёплые потоки несли в себе всю горечь её потерь и побед. Оплакивали её смерть от меча лже-короля и новый шанс на жизнь. Рассказывали историю девушки, которая думала, что потеряла семью ещё в детстве. Но вместо родителей, которым она не была нужна, нашла новую, настоящую, любящую и заботливую. Семью, которая рисковала жизнью, чтобы спасти её. Тиона оплакивала их, толком не начавшуюся историю любви с Боном, но в то же время она была благодарна богам за то, что в её странной и запутанной короткой жизни нашлось место столь яркому и взаимному чувству. Тиону трясло, силы по капле покидали её через благословенные слёзы, и вскоре стены вокруг начали таять, и мир поплыл, растворяя в себе бывшую ткачиху и её прошлое. Грохот, похожий на громовые раскаты, прозвучал совсем рядом, заставив Тиону очнуться и вскрикнуть от неожиданности. Она подскочила с жёсткой скамьи, на которой каким-то чудом оказалась, и сквозь заплаканные глаза попыталась понять, что происходит и куда она попала. Посмотрите, кто проснулся. Раздался раскатистый и низкий голос откуда-то сверху. Тиона тёрла лицо, вглядываясь в потолок, усыпанный облаками, из-за которых доносился голос. Перед её глазами показалась убегающая вверх лестница. Тиона невольно сделала несколько шагов в сторону первой ступени. "Стой, где стоишь", приказал второй голос, более высокий, но не менее громкий. Она послушно замерла на месте, стараясь унять учащённое сердцебиение. Кто вы? робко спросила она в облачную пустоту, которая заканчивалась лестницей. Угадай, сказал с вызовом первый голос. Двойник короля, культ зрячей, сёстры ночи. казалось, что её уже сложно было чем-то удивить, но мир за стенами её дома раз за разом доказывал, что он гораздо загадочнее, чем ей представлялось. Великий чёрный и великий белый, наугад сказала девушка. Других вариантов на ум всё равно не приходило. На другом конце лестницы вновь воцарилась тишина, а потом послышались гулкие шаги. Кто-то спускался к ней навстречу. Тиона отступала, пока не упёрлась в скамью. Шаги становились всё отчетливее и стремительнее, голоса спорили между собой. Я же говорил, что она догадается. С тебя желание, издевательским тоном сказал первый. А я говорил, что надо просто зашвырнуть её в лунные врата за всё, что она сделала. Совершенно серьёзно ответил второй. Из тумана показались две пары сапог: одни кожаные, тёмные и гладкие, а вторые светлые с серебряными щитками. Следом за сапогами выплыли оба богатыря целиком. Обладатель тёмных сапог был запахнут в длинный плащ, из-под которого виднелись лишь лицо и руки. Тёна никогда не видела прежде такого цвета кожи. Она была похожа на горький шоколад, со светящимися золотом веснушками, хаотично рассыпанными по ней, точно искры от костра. Его волосы были собраны в странные спутанные косички и убраны назад, а глаза сияли жёлто-оранжевым светом. Тиона физически чувствовала прикосновение его взгляда, а эти глаза солнца буквально прожигали кожу насквозь. Сконфуженная, она перевела взгляд на второго мужчину. Его светлые волосы длинными прямыми прядями струились по блестящему нагруднику с эмблемой луны. Она чищенные щитки прикрывали икры и руки. Он сощурился, перехватив взгляд Тионы, и казалось, будто смотрел в глубине её, в спрятанные от чужих глаз мысли и чувства. Также пристально, совсем недавно на неё смотрел зрячий, принимая решение, стоит ли ей доверять. Встреть она богов в обычной жизни никогда бы даже не предположила, что они не то, что братья, но даже дальние родственники. Тёна уставилась в пол и присела в реверансе. Святые великие, для меня честь стоять перед вами, сказала она чуть дрожащим голосом, не поднимая головы. Я же тебе говорила, что эта малышка не так плоха, сказал тот, который был завёрнут в плащ. Валентин, бог в серебряных доспехах, всем своим видом выражал крайнее недовольство, не только Тионой, но и своим братом. Ну хорошо, не выдержав его напора, ответил первый. Тиона Фольтрич, ты нарушила всё, что только можно было нарушить. И за это приговариваешься? Он внезапно замолчал, задумался и посмотрел на брата. Орси, а мы решили к чему её приговорим? Голубоглазый Бог закатил глаза и вздел руки с притворным отчаянием. Да ты не исправим, Вал, обратился он к брату. Но тут же переключил внимание на Теону, шагнув к ней настолько близко, что едва не наступил на её босые ступни. Он грубо схватил девушку за рваный лиф и наклонившись, прошептал: "Ты разрушила то, что создали мы. Ты своими человеческими ручками переписала божественный закон. Кто дал тебе на это право?" Он приподнял её над землёй. Теона повисла в воздухе, едва касаясь кончиками пальцев пола. «Отвечай!» – прогремел его голос, отразившийся эхом от невидимых стен. Теона вздрогнула и, смотря на Бога перепуганными глазами, полными слез, никак не могла найти в себе смелость, чтобы заговорить. «Творить такое у нее были силы, а ответить за свой поступок смелости не хватает!» – прокричал Орсон ей в лицо. «Орсон?» Кто ты такая, чтобы перечить решению богов? А я ответила: никто. Он с силой отшвырнул от себя девушку, и она приземлилась на стоявшую позади скамью. Сотни лет всё шло, как мы задумали. И вот появилась ты. Продолжал бог свой громогласный монолог. Чеканье шаги рядом со скамьёй, на которой сидела перепуганная девушка, поджав от ужаса коленки к груди. И что нам теперь с тобой делать? Наказать? Убить? Ты хоть знаешь, что я испытал, когда увидел отца на пороге Лунных Врат, глупая разрушительница заклятий? Орси, я прошу тебя, успокойся, ты её совсем запугал. Подскочил к брату второй бог. Если тебе станет легче, можешь, конечно, продолжать орать на бедную девчонку. Но у меня есть предположение, что это уже ничего не изменит. Он посмотрел на Тиону с извиняющимся видом и незаметно для Орса нас слегка подмигнул ей. Тиона сильнее подобралась на жёсткое скамье. Этот несусветный бред совершенно точно не мог быть реальным. Два властотителя их мира стояли перед ней и ругались из-за того, какой участи достойна та, что сумела отменить их заклинание. А виновница с клокитем временем сидела босая в разорванном платье, покрытом запекшейся кровью, и ждала вердикта. Эта сцена стоила того, чтобы оказаться на одном из витражей Королевы Белании. Великий белый и великий чёрный отошли в сторону и начали переговариваться между собой. Теони нужно было сделать или сказать хоть что-то. Она принялась судорожно перебирать варианты, но всё было не то. И даже когда боги вернулись, в её голове всё ещё было предательски пусто. Обладатель золотистых веснушек и тёмной кожи выступил первым. Для начала позволь представиться. «Валентин, Великий Белый, владыка святового дня и повелитель благословений». Его брат вновь надменно закатил глаза. «А это Орсон», — продолжил Великий Белый, указывая на брата. «Как легко можно догадаться, Орсон у нас Великий Черный, бессменный хранитель лунных врат и хозяин ночи». «Те... Теона...» Тихо ответила девушка, не моргая, смотря на богов, стоящих перед ней. «Это мы знаем», — сказал Великий Белый и жестом показал, что хотел бы присесть рядом с ней. Теона подвинулась, уступая место. Под весом его божественного тела ножки скамьи чуть слышно скрипнули. «А скажи-ка мне, Теона, о чем ты думала, когда отменяла заклятие, которое мы наложили на сестричек?» «Может быть, у тебя были какие-то мотивы?» Начал подсказывать ей Валентин, Крутя ладонью перед собой. «Да ни о чем эта тупица не думала!» Закричал Великий Черный, Оставшись на своем месте. «На минуту получила силу И решила увековечить свое имя!» С ненавистью добавил он. Возмущение от сказанных им слов Перевесило страх. И Теона, наконец, нашла, что сказать. Она посмотрела на Великого Белого с благодарностью, что тот не стал запугивать ее и орать, как его брат, и обратилась к тому, кто считал ее безответственной самозванкой. «Вы можете обвинить меня в том, что я отменила наказание, которое вы придумали для рода Тасмин. Вы можете обвинить меня в том, что я не уберегла кровь зрячего». Вы можете обвинить меня в том, что я распустила орден, который работал сотни лет. Но говорить, что это было сделано ради того, чтобы потешить своё честолюбие, я не позволю. Великий Чёрный с интересом воззрился на неё. "Я", продолжила она. "Была одной из тех, кто попал под действие вашего заклятия, и если сёстры ночи и правда были ужасны, То такие, как я, в ком осталось лишь полкапли крови Тасмин, были ни в чём не виноваты. Но мы сидели за станками, стирая в кровь руки. Нам неведомы были семейные радости и счастье любви. Мы расплачивались за то, чего не совершали. Если хотите наказать меня, потому что я освободила тех, кто страдал незаслуженно, то наказывайте. Но ждать от меня раскаянья не стоит. Если за моё преступление мне грозит смерть, то я безропотно пройду через лунные врата и уйду к покинувшим мир. Но не ждите, что я извинюсь. Тиона вдруг почувствовала какую-то необъяснимую силу, которая никак не могла ей принадлежать. Но сейчас эта сила бежала по её венам и делала кровь горячей, точно лава. Великий Чёрный смотрел на неё, не отводя холодных голубых глаз. Так, друзья мои. Вдруг громко хлопнул в ладоши Великий Белый, заставляя Тиону и Чёрного обратить на себя внимание. Я предлагаю всем успокоиться и поговорить без криков. истерики ещё не решили ни одного спора, а то чего доброго скоро между вами полетят искры. «Спалим дом без границ к пекловой бабушке!» «Дом без границ?» — спросила Теона, искренне не понимая, о чем он говорит. «То место, где ты сейчас находишься, — пояснил Великий Белый, — наш с Орсоном дом, на границе зари и сумрака, укрываемой туманом и звездами, спрятанной четырьмя ветрами и не подчиняющейся почти никому». Дом без границ, почти пропел он. Тиона оглянулась по сторонам. С момента её пробуждения всё происходило так быстро, что не находилось и лишней секунды, чтобы как следует рассмотреть место, в котором она оказалась. Синий пол, разрисованный огромными созвездиями, убегал в темноту. Кроме лестницы из камня, здесь не было никакой мебели. Это не самая уютная комната, приглядев за её взглядом, сказал Белый. Но нам нужно было тебя проверить. Да и гостей тут не бывает, так что не обессудь. Мы не привыкли к посетителям. Он задумался. Но если подумать, то кроме твоих покойников тут никого и не было, правда, Орс? Засмеялся он своей же шутке. Великий Чёрный снова посмотрел на брата как на умолишенного. Мы пока не станем тебя убивать, но ты точно будешь наказана, и не надейся вернуться в Риад. Вал, выдели ей каморку с наружным замком, чтобы не смела путаться под ногами, пока мы думаем, что с ней делать. Он небрежно махнул в сторону Тионы и отвернулся. Как скажешь, брат. Смиренно, но с широкой улыбкой, сказал Великий Белый, «Пойдемте, Оно». Он остановился и осмотрел ее с ног до головы. «Придется что-нибудь придумать с ванной и новой одеждой. Вид у тебя, мягко скажем, как у мокрой белки», — пробормотал он. «Не смей ее баловать», — буркнул им в спины Великий Черный. «Оно». Тёона плелась вслед за Валентином, готовая на всё, лишь бы её оставили в покое. Ну что ты, брат? Я выдам ей мешок вместо платья и закрою в чулане, можешь не сомневаться, крикнул через плечо, даже не обернувшись, великий белый. Посиди тут и хорошенько подумай о своём поведении. Громко и строго сказал Валентин, стоя на пороге огромной комнаты, в которую привел Теону. Он хитро улыбнулся и прищурил правый глаз, а потом добавил шепотом. «Орс вредный, но отходчивый. Дай ему время. Я приду за тобой перед ужином. А сейчас не пугайся, пожалуйста». С этими словами он со всей силы хлопнул дверью так, что стеклянные бутыльки, стоявшие возле ванны, затряслись и попадали на бак. Какая негоджайка, послышалось за дверью очередное фальшивое проклятие. А потом Белый вновь заглянул в комнату и добавил прищуривая глаз: "Запирать я тебя не буду, но не избегай ладна". "Куда же я сбегу?" растерянно ответила Тиона. Ну, знаешь, ключей от жизни нет, но и замки никто не вешал, так что всё может быть. Он снова загадочно улыбнулся ей и исчез. Тиона наконец-то осталась одна. Как в тумане, она села на краешек кровати с высоким белым балдахином и закрыла лицо руками. Что она могла предпринять, сидя в заперти странного дома? Что решит боги? и увидит ли она свою семью и Бонна снова. Ей хотелось плакать. Что еще оставалось делать в такой ситуации? Но та странная сила внутри, которую она почувствовала, стоя перед великими, не давала расклеиться, убеждая, что все будет хорошо, что она совсем справится и сможет решить эту новую, подкинутую судьбой головоломку. «Ну ладно». сказала Тиона себе и своим новым ощущениям: делаем то, что можем, там, где оказались. Она огляделась по сторонам. В её распоряжении была целая ванна горячей воды, которая появилась из ниоткуда. Очевидно, за это ей надо было благодарить Валентина. На стуле рядом с ванной лежало чистое платье. Но главное, ей великодушно дали возможность побыть одной. И перестали кричать и требовать от неё ответов. Тёна взяла ножницы со столика и начала разрезать на себе рваные лохмотья наряда ткачихи. Лоскуты синего бархата падали на пол, как последние символы оставленного позади пути. В стене напротив кровати Тёна увидела камин, в котором пылал странный белый огонь. Ей на миг показалось, что в нём искрятся и сгорают звёзды. Но она отмахнулась от этих мыслей. От камина шло приятное тепло, а она так измучилась, что сейчас ей были безразличны чудеса дома без границ. Хотелось лишь согреться и смыть с себя остатки страшной ночи. Девушка собрала в охапку разрезанное на части платье и поднесла к камину. Глубоко вздохнув, она решилась и закинула расшитый серебром бархат в топку. Ткань засверкала и начала таять у неё на глазах. Тёна постояла рядом, смотря, как её прошлое превращается в пепел. Прошла к ванне и с удовольствием погрузилась в обжигающе горячую воду.